глава 48 мою мать вряд ли можно считать ярым приверженцем оздоровительных процедур однако она похоже сделала исключение по отношению к минеральным водам уже было семь часов утра и я была в приподнятом настроении но вот физически измотана а вдобавок ко всему еще и отягощенная сомнительной честью распоряжаться капитанским крестом виктории Каждое действие казалось неуклюжим. Я никак не могла найти пятку своего чулка. Куда-то пропала одна подвязка. Пока я одевалась в своей спальне, или, по крайней мере, пыталась это сделать, мама сидела в нашей общей гостиной и зачитывала отдельные отрывки из путь водителя по городу. Все горячие сернистые воды следует пить быстро, поскольку в противном случае насыщенный серой водород Бла-бла-бла-бла-бла, улетучивается. А что такое насыщенный серый водород, Кейт? Понятия не имею. О, погоди минуту, послушай вот это. Рекомендуется принимать все железистые минеральные воды из стеклянной кружки? Мы будем пить железистые... черт, как же это произносится? Воды? Не знаю, мама. Так, давай-ка посмотрим. Ох, до чего же все это трудно понять. Ты знаешь, что эти воды... Малоприятный на вкус. В этот момент я как раз зашнуровывала свои купленные специально для хождения по Хару -гейту туфли. Я предполагала, что они такие должны быть. Когда я вошла в гостиную, мама уставилась на мои ноги. «А это что такое?» «Ну, мне нужно же было обзавестись удобной обувью». «Почему?» «Ну, попозже я и сменю». Мама увидела в буфете две каплиобразных бокала для бренди, и вопросительно приподняла бровь. «Ты мне еще не рассказала, как вы провели вчерашний вечер с этим симпатичным инспектором? Его зовут мама Маркус Чарльз. Ох, какое чудесное имя! Звучит, как у римского сенатора! Да, и мы прекрасно с ним поладили. Великолепно! Мама открутила пробку на бутылке бренди. Ты знаешь, я думаю... Уж если мы собираемся пить то, что представляется довольно отвратительной водой, ну, на благо же нашего здоровья, нам следует предварительно, по крайней мере, себя подкрепить. Я хочу сказать, у нас есть ведь только заверение этих медиков, что эти воды для нас полезны. А они скажут что угодно, лишь бы набить свои карманы. А уж про бренди мы знаем наверняка, что эта штука эффективна. И с этими словами она наполнила два бокала. «Что ж, за Маркуса чаруса И мы дружно чокнулись. «Я весьма рада, что вы поладили. И как у него все в порядке, я хочу сказать, что если мужчина находится в таком возрасте... Кстати, сколько ему? 40 «Да». «Если он 40 лет все еще свободен, это может указывать на какую-то странность в нем. А то и не на одну...» Да, он свободен, и никаких странностей я в нем не заметила. Ничуть не выглядевший странным, инспектор Маркус Чарльз воспринимался мной как олицетворение почти всего идеального мужчины. И чтобы избежать дальнейших расспросов, я допила Бренди, встала и предложила маме опереться на мою руку. Прибывая в хорошем настроении, мама набросила себе на плечи меховой палантин от утренней прохлады и мы направились к зданию в Лишь позднее, выпив порцию воды и погрузившись в насыщенную минералами ванну, я буквально очистила свой мозг от всех мыслей, отдавшись колдовскому сочетанию дискомфорта и благополучия. Возможно, это было в чем-то сродни проявлению второй кожи. Долгие минуты меня совершенно ничего не тревожило, кроме собственной физической сущности. Но когда я вышла из ванны и начала одеваться, мысли снова хлынули волной в мой мозг. Как и полицейский, я больше всего хотела бы сказать, что дело закрыто, расследование закончено. Мысли, которые, как я надеялась, мне удастся удержать на дне сознания, стали подниматься на поверхность, требуя ответа. Что Лэмптон, или, как я его привыкла называть, капитан, пытался сообщить мне, Возможно, он намекал на некие отношения или связи, которые я должна была расследовать, после чего отдать награду тому человеку, который ее заслужил. Я отмела эту идею как невероятную. Все его действия были направлены на сохранение тишины, сохранение тайны. Его признание оказалось убедительным для полиции. Возможно, они хотели, чтобы их убедили, включая и моего достойного Маркуса Чарльза. Когда я зашнуровывала свои удобные для хождения по улицам туфли, что-то в моей голове щелкнуло. Лемтон денщик, первый достойным образом заслужил крест Виктории. Медаль попала в его руки, когда он убил своего капитана. Обрел его личность и получил его наследство. Другими словами, он получил медаль за то, что совершил убийство. Тот же самый человек Лэмптон, продолжая выдавать себя за капитана, сделал ложное признание в убийстве и подтвердил это своей жизнью. Он не верил в то, что убийца была Люси, иначе медаль вместе со всем его имуществом перешла бы к ней. Он думал о том, что только я одна способна разобраться в хитросплехтениях этой истории и вручить медаль тому, кто на самом деле ее заслужил, тому, кто действительно убил Милнера но почему я не могла понять ход его мыслей возможно потому что я в свое время перехитрила его а вот теперь он бросил мне вызов когда мы вернулись на шлюкс нас приветственно встретил насыщенный аромат роз громадная ваза с цветами стояла на журнальном столике рядом с диваном а на небольшой карточке было всего несколько букв к от м — Превосходно! — сказала моя мама, глубоко вдыхая розовый аромат. — Похоже, ты произвела впечатление на мистера Маркуса. — А когда ты с ним снова встречаешься? — Он приглашал меня в Лондон, обещал показать Скотланд-Ярд. — Надеюсь, ты его привлекаешь сама по себе, а не, ну, не знаю, своей техникой дактилоскопии. — Я не владею этой техникой. Я вскрыла конверт, которые мне вручили на стойке регистрации. Мама спросила, а это тоже от него? Нет, это от Эллисон. Это одна актриса в этом спектакле, Анна из пяти городов. Уважаемая миссис Шеклтон, полагаю, вы захотите узнать, что погребение мистера Милнера состоится в пятницу в 9.30 утра на кладбище Церкви Христа хай харгейт а поминки по нему будут организованы в отеле «Квинс». Родни почтительно надеется, что мы можем рассчитывать на ваше присутствие. Искренне ваша Эллисон Харт. Молодец, Эллисон. Она явно не теряла времени на прикосновение к его ноге под столом. После похорон следующим шагом станет получение особой лицензии и венчание. Я решила присутствовать на погребении, выразив таким образом уважение семье. При этом, сказала я себе, я не буду проводить никакого расследования». Но если мои рассуждения верны, убийца Лоуренса Милнера может по-прежнему быть на свободе, заниматься своими делами и даже, возможно, присутствовать на похоронах. Я передала маме, полученное это лисом письмо. Я стою с Харугейти до конца недели. Она просияла. Ну это же просто замечательно! Ну, это же просто замечательно! Случилось так, что я предусмотрительно попросила фирму Эммотс принести нам несколько подходящих одеяний для скромных похорон. В половине двенадцатого мы заняли места, чтобы просмотреть несколько изделий фирмы Эммотс и сын, которые продемонстрировали нам два молодых продавца этой фирмы. Вряд ли когда-нибудь я сама стала организовывать бы нечто подобное, и я чувствовала, мама искренне надеется, что кто-то из ее старинных подруг уже завидел продавцов, пробирающихся в наш номер. Все это мероприятие закончилось тем, что я приобрела платье с заниженной талией, широкими рукавами и длинным шалевым воротником, а также скромную шляпку, вполне подходящую для похорон. Это было далеко не все, что я купила, так что, когда продавцы ушли, моя мама в восторге произнесла «У тебя теперь будет несколько достойных вещей для визита в Лондон. Но только не ходи в Скотланд-Ярд, дорогая». Этом там была. Это очень пыльное место. Если бы я там распоряжалась, уборщицы были бы уволены уже через пару минут. Так, а теперь насчет обуви. По взаимному согласию мы решили ограничить наши вводные процедуры одним днем. Душевное расслабление, которое нам надали, действовало по меньшей мере еще пару часов. И лишь в обувном магазине «Эпплбис», когда я начала примерять туфли, мои мысли снова вернулись к вопросу о том, ну, кто же на самом деле убил Милнера? Когда я прохаживалась по магазину в одной из предложенных мне пар, проверяя, как они сидят, я испытала непостижимое чувство, что в циническом действии Анны из пяти городов и заложен ключ к убийству мистера Милнера. Но что это было? Что? Часть меня просто не хотела ничего знать. А поскольку имелась определенная связь между примеркой обуви и моими раздумиями о ключах и возможностях, я всерьез стала подумывать о хождении босиком. Я проиграла драму «Анна из пяти городов» в своей памяти. Я думала о каждом ее персонаже, каждом актере и сцене. И тогда я вспомнила, что отдельные сцены были вырезаны из текста пьесы. Мадам Гир сказала это, когда мы ехали вместе с ней в поезде. Мистер Уитли восхищался искусством Мэрилл что-то убрать, а что-то оставить в тексте пьесы. А кто-то, я ломала голову, вспоминая, кто и когда, сообщил, сцена, в которой мистер Прайс, отчаявшийся отец Уилли, покончил с собой, повесившись, была вырезана из пьесы, чтобы не представлять на сцене, как срезают веревку с петлей, но об этом событии говорили персонажи. Если первоначально во время репетиции его все-таки срезали с удавкой, то кто-то должен был иметь среди реквизита нож.